Эпилог. Мы всегда старались быть опорой друг для друга. Часть 1. Журнал-бюро сокровенных посланий. Дата. 7 февраля. Будний день. Погода. Ясно, но очень холодно. Работник. Союну. Количество посетителей. 82. Выручка безналичными. 970 тысяч вон. Выручка наличными. 31 800 вон. Итого 1 миллион 1800 вон. Онлайн-заказов 18 штук. Поступление. Первое. Ручка-роллер Охта. 30 штук. Второе. Закладка для книг «Ласточка». 15 штук. Комментарий. Сегодня третий день работаем в Сонцудоне, но клиентов уже очень много. Возможно, это из-за того, что рядом открылся Пупап-магазин, где продаются изделия из керамики. Несмотря на большой поток людей, на этаже совсем не шумно. Мы даже двери не закрываем. Утром к нам заглянул Миндже, как всегда в бабочке. Он так и не догадался, кто я. Смайлик принес газету «Кёнхян Синмун». Выпуск от 1 января. Оказалось, Миндже выиграл в конкурсе в номинации «Рассказ года». Он очень извинялся, что не может заглянуть в Юнхидон. все отмечает свой успех. Но слёзно просил передать газету Хайон. Минже еле нашел бумажную версию. Оббежал семь круглосуточных магазинов. Я очень рад за него. Он наконец-то исполнил свою мечту. На следующий день Хайон пришла в их магазин в сон -Судоне. Она тут же заглянула в рабочий журнал и прочитала отчет Юну за вчерашнюю смену. На прилавке лежала газета «Кёнхян Синмун. Хаён Хайон сразу принялась читать интервью Минже и колонку с его рассказом, «Странник над морем тумана». Это была история об офисном работнике, который устал от монотонной жизни. В один прекрасный день он случайно оказывается внутри картины, висящей у него дома, и отправляется в фантастическое приключение. В конце герой возвращается в реальность, где вновь сталкивается с тоской и одиночеством. Но теперь его душу греет воспоминания о незабываемом путешествии. Хайон показалось, что главный герой чем-то напоминал самого Миндже. Возможно, это потому, что она лично была знакома с автором произведения. Вскоре пришел и Йону. Он застал девушку за чтением газеты. В интервью Миндже поделился, что пока не собирается бросать работу, но продолжит писать и скоро выпустит свою первую книгу. «Счастливый. Даже немного завидую», — произнесла Хайон. «А чего завидовать? У тебя тоже все впереди». Еще напишешь что-нибудь?» — вмешался Юну. Затем привел в пример сонхо который терпел неудачи сотни раз. Однако это не помешало ему найти свой путь. «Знаешь, меня вообще надолго не хватает. В началке хотел стать пловцом, даже на сборы ездил. В средней школе увлекался велоспортом. Чуть ли не всю страну объехал. А в старший вообще в художку ходил». «Вот это у тебя жизнь насыщенная!» — воскликнула Хайон, искренне завидуя юноше. Она не видела ничего плохого в том, чтобы пробовать себя в чем то новом, пока ты молод. Тем не менее, его подход был ей чужд. В отличие от Юну, мечту стать режиссером она взращивала с детства. «Это нормально. Просто пробуй себя и не слушай никого. Так ты поймешь, что тебе нравится», посоветовала Хайон. «Думаешь?» Юну достал телефон, вбил что-то в поисковик и протянул Хайон. Оказалось, Он вёл канал на Ютубе, где делал различные обзоры на кроссовки, кепки, куртки и другую модную одежду. «Ну, я еще учусь монтировать. В основном шорцы выкладываю, но мне нравится». «Сейчас подпишусь», — отозвалась Хайон, пролистывая видео. Магазин открылся, и пока Юну обслуживал посетителей, Хайон выставляла товар. Бюро сокровенных посланий в Сонсудоне сильно отличалось от магазина в Йонхедоне. Всё выглядело более современно. Это было серое трехэтажное здание. Внизу располагались уютные кафе и бутики. На верхнем этаже, рядом с бюро сокровенных посланий, находился магазин с товарами для дома. Оттуда всегда доносился приятный аромат свечей и эфирных масел. Главным отличием между двумя филиалами было их внутреннее убранство. В Юнхедоне царила атмосфера уюта и тепла. Повсюду стояла изящная деревянная мебель, висели льняные занавески, каждый день благоухали цветы. Казалось, там всегда светит солнце. В напротив, преобладали более холодные оттенки. Металлические стеллажи и витрины, на которых со временем появлялась ржавчина, и отслаивалась краска. Полки с письмами напоминали холодильные камеры. «Ой, а что вы продаете? Подскажите, как работают друзья по переписке?» «Если так напишу, мне ответят?» Медленно, но верно, магазин в Сонсудоне делал свои первые шаги. С каждым днем все больше людей интересовалось их услугами. Хайон открывала посетителям удивительный мир писем, знакомила с продукцией Бюро сокровенных посланий и просто помогала в выборе товаров. Не забывала приглушать музыку, когда видела, что гость усердно пишет письмо. Юну тоже не стоял в стороне, всегда радушно встречал клиентов и рассказывал им про услугу друзья по переписке. Как бы сильно магазины не отличались друг от друга, кое-что все же оставалось неизменным — трепетное отношение к письмам. После обеда в магазин забежал Сонхо. «Слышала, у Мон Юнын вышла новая песня про ее кота». Он похвастался, что недавно подписался на Юнын и даже написал ей в директ. Хайон вспомнила, как в начале января Девушка зашла к ним в Йонхидон написать письмо. Йонэн с горящими глазами рассказывала, что работает над новым альбомом. Она всегда говорила искренне, от всего сердца, без притворства и прикрас. Для певицы это, безусловно, огромное преимущество. «Здорово, что она не погрязла в печали, а смогла создать из нее что-то стоящее», — продолжил Сонхо, пританцовывая в такт музыке, которая играла в магазине. Чтобы избежать лишнего внимания, Хайон осторожно отвела владельца магазина в сторону и сказала. «Ну, убедился? У нас все в порядке. Дуй быстрее в Йонхидон. Не оставляй новую сотрудницу одну». Все хорошо. Она сама прекрасно справляется. У нее и опыт есть». Сейчас в основном магазине работала Чон Чухэ. Теперь уже бывшая сотрудница почты. Как-то раз девушка вместе со своим молодым человеком записались на курсы бариста. Узнав все о сортах зерен и различных способах приготовления, она влюбилась в кофе. Вскоре Чухэ уволилась с почты и устроилась на полставки в бюро сокровенных посланий. Работа в магазине не отнимала у нее много времени, всего три дня в неделю. Параллельно она готовилась к экзамену на бариста. Чухэ мечтала открыть свое кафе неподалеку. «Тут и не поспоришь. Кому она может не понравиться?» усмехнулась Хайон. «Когда-то жаловалась, что ей скучно живется, а сейчас?» живет интереснее всех нас вместе взятых», — продолжила она. «Главное — помнить, чего ты хочешь. Пускай медленно, пускай тяжело, но надо идти дальше». За последнее время Сон Хо заметно изменился, повзрослел. Конечно, он всегда был серьезным и рассудительным, но сейчас в его взгляде, осанке и поведении читалось нечто большее. Недавно его жену повысили на работе. сонхо был очень рад за нее. Ему даже казалось, что это и его маленькая победа. Всю жизнь он переживал о супруге и корил себя за то, что женитьбой и детьми лишил Сухи той жизни, о которой она так мечтала. сонхо прилагал все усилия, чтобы жена чувствовала себя комфортно и могла в полной мере реализоваться. И у него это получилось. «Спасибо, Хайон». «Без тебя этого всего бы не было». Глядя на старого приятеля, Хайон улыбнулась. Если бы он только знал, как она ему благодарна. Без его помощи она не оказалась бы в бюро сокровенных посланий. Магазин стал для нее чем-то большим, чем просто работа. Именно здесь к ней вернулся прежний трепет к письмам. Именно здесь она открыла для себя что-то новое. Хайон поняла, что ей нравится писать пером, вдыхать запах высохших чернил и грифеля карандаша. Но это далеко не все. Она заметила, насколько каждый человек уникален. Все по-разному вскрывают конверты, по-разному читают письма. Кто-то вчитывается в каждое слово, нервно покусывая губы, а кто-то впивается взглядом в предложение целиком. Наблюдая за этой спокойной картиной, она обращала внимание на множество деталей. Любовь, Это и есть внимание к мелочам. Хайон была счастлива, что здесь, в бюро сокровенных посланий, она стала лучше и сильнее. Владелец магазина ушел. Однако на сегодня гости не закончились. К ним в Сон-Судон заглянула старая подруга Хайон и Сон-Хо, Она ждала Хайон на первом этаже. Отпросившись, та с волнением спустилась вниз. Потянув на себя дверь кафе, она сразу заприметила подругу. «Вот это ты мне сочинение накатала! Так неожиданно!» Вернувшись из Сок-Чхо, Хайон отправила подруге письмо, в котором подробно рассказала обо всем, что с ней произошло. По пути домой, в машине Хайон о многом размышляла. Мысли об Инчхе не давали ей покоя. Всё это время Хайон была так занята своими проблемами, что даже не заметила, что с подругой что-то не так. «Вот, решила выпить с тобой кофе. Не думаю, что смогу написать тебе». «Да еще и что-то длинное. Ужасно болит рука. Я же сейчас в магазинчике с мороженым работаю». «Ничего. Все хорошо. Да какое там сочинение? Просто пару строк набросала». Энчхэ усмехнулась. Вскоре принесли их американо со льдом. Издалека доносилась бряканье льда в стеклянных стаканах. «Почему ты все это время молчала? Зачем держала в себе?» «Ну, видимо, это у нас семейное. Ни я, ни сестра не любим делиться своими проблемами». Раньше я думала, что мы вообще не похожи, а оказывается, вот как. «Ну, конечно, вы же одна семья», — засмеялась Энчхэ, сделав глоток кофе. Затем она поделилась с Хайон, что все это время у нее тоже был не самый легкий период в жизни. Энчхэ очень рассчитывала на роль, но в итоге не прошла кастинг. Денег катастрофически ни на что не хватало, и ей пришлось бросить курсы актерского мастерства. Казалось, с каждым днем мечта становилась все более далекой. Время шло. Скоро тридцать, а кроме актерства она ничего и не умела. Я даже рассказала это все другу по переписке. А маме не могу. Помню, кричала, еще по телевизору меня будете смотреть. А видишь, как вышло. Как теперь признаться? Инчхэ была безмерно счастлива, что в ее жизни появился друг по переписке. Каждый раз, открывая конверт, она чувствовала, как сердце наполняется теплом. Друг дарил ей заботу, поддержку и внимание хотя они общались не так часто, как хотелось бы. Всего раз в месяц. Эти редкие моменты становились для них настоящим праздником. Знаю, что у нее своя типография рядом с университетом. Еще ей за 30, и даже есть ребенок. Хайон удивилась. Она думала, что Инчхэ ведет переписку только с Чухэ. Мы с ней совсем недавно познакомились, но за это время успели сдружиться. Я постоянно ей говорю, что она мне как старшая сестра. Всегда мудрые советы дает. А она что? Не против? Знает, сколько тебе? Да, все хорошо. А что? Хайон была, мягко говоря, удивлена. Чухэ оказалась то еще вружкой. Может, так ей удалось разнообразить свою жизнь? В любом случае, Чухэ очень помогла ее подруге. Поэтому Хайон решила не выдавать ее. Ты что? Знаешь, кто это? Хайон немного растерялась. Кто? Ну скажи. «Это что, мужчина? Симпатичный?» Все не спрашивай. Ничего я не знаю». Инчхай недовольно фыркнула. Надувшись, она сидела молча и потягивала американо со льдом. Затем внезапно спросила о Хюмин. Она подала в суд на того мошенника. «А его жена, знаешь, что выдумала?» «Тоже подала на Хюмин в суд. Что мужа увела?» — рассказала Хайон. «Как это? На Хюмин?» «Да. И Хюмин не единственная, кто подал на него в суд». Может, поэтому его жена хочет хоть на ком-то нажиться? Вот оно что. Но они не разводятся? Вроде нет. Ну, пускай. Это не наше дело. Пожала плечами Хайон. энчхай от стресса начала жевать лед в стакане. Может, хорошо, что все так сложилось? Спокойно продолжила Хайон. В смысле? Уверена, Хьюмин выиграет это дело и, наконец, очистит свое имя. Она сейчас очень интересуется правом. Если Хьюмин за что-то взялась, то обязательно доведет это до конца. Все настолько серьезно! «Да». Она даже думает нанять адвоката и вернуться в Сеул, работать преподавателем. Впервые за долгое время она снова чувствует себя живой. Энчхэ нервно засмеялась. «Прости, в этом нет ничего смешного». Сквозь большие окна в кафе проникали теплые лучи февральского солнца. Все праздники уже давно были позади. Казалось, Новый год окончательно вступил в свои права. «Знаешь, что мне в тебе нравится? Ты никогда не скрываешь свои чувства. Можешь легко заплакать, разозлиться, накричать», — сказала Хайон и взяла Энчхэ за руку. «Но ты же всегда говорила, что это перебор». «Ну, когда выпьешь лишнего?» «Да», — рассмеялась Хайон. «Но ты никогда не притворяешься. Показываешь себя настоящую. Не каждый так умеет». «Да что там уметь?» Энчхэ молча перемешивала содержимое стакана соломинкой. Подтаившие кубики льда звенели, вращаясь внутри. «Хайон, ты не представляешь, как мне страшно. Время идет. Уже наступил Новый год, а у меня все так же. Ничего. Но почему? Почему у меня ничего не получается? Я же ничем не хуже других. Надо было тогда на премьере фильма подойти к режиссеру поболтать, сказать, что учились вместе, спросить про кастинг. А я что? Как всегда, струсила. Я такая жалкая сказала Инчхэ и высморкалась в салфетку. Хайон почувствовала, как внутри тоже что-то сжалось. Она прекрасно понимала, о чем говорила подруга. Хайон тоже всю жизнь посвятила киноиндустрии. Все бежала куда-то и торопилась. Но только сейчас, к 30 годам, она осознала истинную ценность времени. В бюро сокровенных посланий за год произошло так много событий. В Азии отстояли 30 букетов, если не больше. К ним зашло свыше 13 тысяч человек. Две тысячи из них воспользовались услугой друзья по переписке. Каждый день был по-своему особенным. А помнишь, как на втором курсе после пар мы смотрели у тебя фильм «Матиас и Максим»? Ты еще была без ума от Ксавье Долана. Энчхэ молча кивнула. Как он там говорил? «Мы всегда старались быть опорой друг для друга», — продолжила Хайон. «Да, все так. Люблю эту цитату». Улыбнулась Нхэ. Хайон упомянула эти слова не случайно. В свое время они стали для энчхе настоящим спасением. Казалось бы такая простая фраза, но сыграла столь значимую роль в жизни подруги. Она дала ей силы идти дальше, не сдаваться и верить в свою мечту. Хайон хотела, чтобы Нхэ знала, что она всегда готова протянуть подруге руку помощи, стать ее опорой в этом огромном и порой жестоком мире. И хотя ее поддержка казалась неловкой и неуклюжей, Хайон все же надеялась, что подруга оценит ее заботу. Вскоре пришло время расставаться. Стоя на улице, Хайон провожала Энчхэ с легкой грустью на сердце. Вдруг подруга перевела взгляд с девушки на окна бюро сокровенных посланий. «Знаешь, поначалу я думала, как же Сонхо повезло, что ты согласилась работать в бюро сокровенных посланий». Энчхэ крепко обняла подругу. Но теперь вижу, что не только ему. Хайон нежно похлопала подругу по спине. В этом мгновении ее переполняла гордость. Несмотря на все жизненные трудности и испытания, через которые им довелось пройти, они остались рядом и не потеряли друг друга. Часть вторая. Доброе утро! Проснувшись, он Гван увидел перед собой младшего брата. Санхён распахнул шторы и в комнату хлынул свет. «Что ты творишь? А ну, закрой! Давай, вставай! Была б тут мама, она бы тебе такое устроила! Но ее же нет! Чего будешь ни свет, ни заря?» Юнгван швырнул одеяло в сторону. Из кухни доносился приятный запах кимчи Впервые за долгое время. Первым делом Юнгван направился именно туда. Казалось, аппетит проснулся раньше самого молодого человека. «Ты не будешь?» спросил йонг наливая себе суп. «Я уже поел. Час назад», — ответил Санхён и бросил недовольный взгляд на беспорядок в гостиной. йонг встал только к полудню, поэтому Санхёну ничего не оставалось, как позавтракать в одиночестве. «Ты все больше на мать похож». «Как такое вообще возможно? Ты же ей не родной. Тебе не стыдно говорить такое?» «А что, мы же семья. Но все равно...» Санхен встал из-за стола и направился в гостиную. Собрал в кучу разбросанную одежду и убрал с журнального столика пустые бутылки и упаковки от чипсов. «Брось, я уберу. Даем только». «Так вот почему ты не хотел, чтобы мама приехала? Совсем себя запустил с этими комиксами? Это не комиксы, это вептуны». Семья Юнгвана была равнодушна к вептунам. Даже младший брат ничем подобным не увлекался. «Одна мама» изредка просматривала работы Юнгвана, но только до десятой главы, да и то, скорее для галочки. Но его это совсем не обижало. Он знал, что в него верят, даже если не всегда это показывают. Со следующей недели папа выходит на работу, просит больше не высылать денег. Рад, что он поправился. Может, скажешь ему это лично? Прошло уже восемь лет, как мама вышла замуж. Юнгван не возражал называть отчима папой но делал это крайне редко. Ему всегда проще было узнавать новости через маму или Санхёна. Пока Юнгван завтракал, Санхён, усевшись на диван, принялся читать черновую работу брата. Тот в последний раз решил попытать удачу и придумать что-то новое. Вчера он отправил продюсеру трехстраничный план будущего вептуна и, к своему удивлению, получил одобрение. «Если все сложится как надо», Вскоре на свет появится еще одна его успешная работа. Во многом это стало возможным благодаря Хайон. Однако девушка даже не догадывалась, что тот разговор с сестрой на пляже окажется решающим и для Йонгвана. «Интересно. Так вот чем ты был занят». «Ну, так да, немного. Если все получится, отправлю тебя учиться за границу», улыбнулся Йонгван. «Поживем, увидим. Родители говорят, тебе уже давно пора жениться» равнодушно сказал Санхён, завязав пакет с мусором. Ёнгван с пустой миской направился к раковине. Промывая ее под струей воды, он продолжил слушать Санхёна. Ёнгван, будь с папой помягче. Ему и так тяжело. Ты уже взрослый. Он тоже не всегда знает, как к тебе подступиться. Хорошо. Я приеду на Новый год. Он прошел в коридор проводить брата. Натянув теплую шапку, Санхён спросил напоследок. Что «Даже подружки нет». После того, как елку убрали, бюро сокровенных посланий казалось каким-то пустым. Сегодня Йонгван снова застал в магазине Чухе. Тихо поздоровавшись, он прошел к витрине. На этот раз Юн Гван искал новогоднюю открытку для Хайон. Однако его мучили сомнения. Что лучше, отправить просто открытку с парой-тройкой фраз или написать целое письмо? «Одна наша посетительница?» Привезла из Таиланда кучу сушёного манго. Может, заглянешь, заберешь? Тебя что-то не видно в последнее время. Работы много. Сегодня мой последний рабочий день в Йонхидоне. С февраля теперь в Сонсудоне. Извини, сегодня не получится. Ухюмин суд. После договорились пообедать. Только что заходили Хаджун и Сухи. Представляешь, будет писать любовные письма. Трём подружкам. Недавно заходила к Сонхо. Хаюль так подросла!» Йонгван спокойно засыпал, перечитывая сообщение Хайон. Теперь ему не нужно было никакой преспапье. Во время прогулки по пляжу вместе с Хайон и Хюмин ему в голову пришла идея для следующего вептуна. История разворачивается в огромном почтовом отделении, где тихо спят все забытые письма. Здесь почтальоны не отправляют их. Наоборот, следят, чтобы никто не сбежал. Однажды из кармана сотрудника выпадает марка. И как только наступает ночь, одно из писем оживает. Оно незаметно прокрадывается к марке и клеит ее на себя. На следующее утро возвращается почтальон. Ни о чем не подозревая, он открывает двери, как вдруг то самое письмо магическим образом взмывает вверх и сбегает из-под носа. Добросовестный почтальон отправляется к владельцу письма. Им оказывается девушка 20 лет. Узнав о пропаже, она в ужасе требует вернуть письмо любой ценой. Так и начинается их невероятное приключение, где они блуждают по таинственным мирам. На каждом шагу магия и чудеса. Но персонажи и трудности вполне настоящие. Йонг хотел создать нечто новое, но при этом сохранить реалистичность, которая так нравится его читателям. В результате между героями зарождается настоящая любовь. В кои-то веки йонг почувствовал, что действительно нашел свое призвание. Теперь каждый день приносил ему радость. Едва проснувшись, он тут же садился за вептун. Ёнгван так увлекся делом, что стал сухо отвечать на сообщения Хайон или вовсе откладывать встречи с ней. Ему было очень неудобно, и он решил написать ей письмо. Для этого он выбрал классический письменный набор с красной рамкой по краям, надеясь, что яркий цвет — Напомнит Хайон о том, как они вместе украшали рождественскую елку. А вы уже были у нас в Солнцу Доне? спросила Чухе, записывая на чеки покупку Юнгвана. Еще нет. А собираетесь? Пока Юнгван мешкал, не зная, что ответить, Чухе вдруг замерла. Похоже, девушка допустила ошибку. Тяжело вздохнув, она вытащила из-под стола мусорную корзину. Внутри лежали десятки смятых чеков. Сунхо будет сердиться! а Вот почему я постоянно делаю какие-то глупые ошибки? Ничего, со всеми бывает. Не торопитесь. Просто зачеркните и напишите сверху. Да, да Хайон мне еще далеко. У нее всегда так красиво получалось. Почерк у Хайона правда красивый. Йонгван направился к столу. Положив перед собой лист бумаги, он собрался с мыслями и медленно стал выводить одно предложение за другим уже пятый день хайон закрывала смену одна она аккуратно расставила книги по полкам подточила карандаши и выключила настольную лампу затем пересчитала товар и села заполнять рабочий журнал взяв в руки телефон хайон провела пальцем по экрану проверяя новые уведомления однако заветное сообщение все не приходило по пути домой из сокчхо йонглан рассказал хайон о младшем брате на момент их знакомства Санхёну было всего тринадцать. Совсем еще ребенок. Йонгван тогда очень трепетно отнёсся к брату. Постоянно переживал, как бы его не обидеть и не задеть. Старался лишний раз не беспокоить маму. Казалось, забота и внимание брату куда нужнее, чем ему. Но глядя на отношения между Хайон и Хюмин, Йонгван осознал кое-что. Он сам взвалил на себя ненужную ношу. У Хайона остались только приятные воспоминания о той поездке в Сокчхо. Часы показывали начало восьмого, и в бюро сокровенных посланий царила полная тишина. Соседние магазины уже давно закрылись. Девушка тоже стала собираться. Накинула на себя пальто и обмотала шею клетчатым шарфом. Это был подарок от Хьюмин на Новый год. Закрывая магазин, Хайон заметила что-то на полу. Знакомый конверт. По ощущению, внутри лежал явно не один лист. Однако на конверте не было ни адреса, ни имени. Оглядевшись, девушка вскрыла его. «Кому?» «Хайон. Привет. Последнее время все никак не мог тебе написать. Только собирался. А потом понял. Ведь я никогда не писал тебе настоящих писем. Теперь ты в Сонсудоне. Надо исправлять. Знаешь, по мне письма... Это дело не быстрое. Им нужно время, а порой и расстояние. Иначе что это за письма такие? Наверное, мне стоит объясниться. После нашей поездки мне потребовалось немного времени, чтобы все переосмыслить. Порой нам кажется, что мы понимаем свои чувства, а на деле — нет. Думаю, сейчас я более или менее разобрался. У меня наконец-то появилась стоящая идея для следующего вебтуна, и продюсеру она понравилась. Конечно, потребовалось немало сил, но все это стало возможным благодаря бюро сокровенных посланий. Каждый день из окна я видел, как другие что-то усердно пишут, стараются, выводят букву за буквой. В такие моменты понимаешь, мир соткан из тысячи историй, и у каждого она своя. Глядя на это все, я не опускал руки и дальше боролся за свою мечту. Кстати, теперь благодаря тебе я могу спокойно спать. Мне больше не нужно пресс попье. Но все же в нем есть что-то особенное. Его тяжесть убаюкивает и прогоняет все тревоги. Вот бы так же оставлять след в чьем то сердце. Такие мысли вдохновляют меня и дальше рисовать. Спасибо тебе за все, Хайон. Надеюсь, твоя новая жизнь в Солнцудоне приносит тебе только счастье и спокойствие. На самом деле это не все, о чем мне хотелось бы с тобой поговорить. Но думаю, лучше это обсудить лично. «Постскриптум. Знаю, в последнее время мы немного отдалились, но давай, как и раньше, общаться». От Йонгвана. Прочитав письмо до конца, Хайон расплылась в улыбке. Неужели именно так себя чувствуют, когда приходит долгожданный ответ? Они уже столько всего сказали друг другу, но до сих пор не решались озвучить самое главное — то, что они оба чувствовали, но боялись произнести вслух. Хочу разделить с тобой всю жизнь. Хайон с волнением вернулась в магазин. Не теряя ни минуты, она полезла за бумагой, включила свет и принялась писать. Казалось, свечение исходило не только от лампы, но и от самой Хайон. Ручка плавно скользила по бумаге, оставляя за собой надпись ⁇ Вану». Сердце девушки готово было вырваться из груди. Внезапно двери распахнулись, и в них появилась знакомая фигура ⁇ Йонгван ⁇ сегодня он выглядел особенно нарядно хайон тепло ему улыбнулась что-то новенькое с чего это ты вдруг стиль поменял на нем были серые джинсы черная водолазка и модная темно-коричневая вельветовая куртка ну это не юнхидон надо как-то соответствовать усмехнулся молодой человек ёнгван решил молча осмотреться ранее ему не приходилось тут бывать под стеклом были аккуратно разложены старинные марки, перьевые ручки и бумага для писем. На стеллажах стояли книги, тщательно подобранные Хайон и сонхо, а на холодных металлических полках покоились письма. Ровные линии и строгие формы в интерьере создавали ощущение стабильности и безопасности. Этим магазинам понравился Йонгвану. Может, Сон Судон сильно отличался от привычного Йонгхедона, но тоже был по-своему прекрасен. «Чем занята?» Юнгван подошел к стойке. Хайон быстро спрятала лист за спину. «Пишу ответ. Не читай. Сам же сказал письма. Дело не быстро им нужно время». «Ладно, я подожду». Юнгван заприметил столик у окна. Достал книгу и принялся читать. Хайон не могла оторвать от него взгляд. Они не так давно виделись, однако ей казалось, что прошла целая вечность. Будто сегодня она встретила любимого. После долгой разлуки Любимого? удивилась Хайон. Неужели все благодаря тому прес-попье в виде кита? Неужели именно тогда девушка невольно призналась в своих чувствах? Собрав всю волю в кулак, Хайон вернулась к письму. Не торопись, нет ничего трепеть ни ожидания, не так ли? спокойно произнес молодой человек. Немного смутившись, Хайон улыбнулась. На кончике пера наконец стали появляться слова которые она так долго хотела ему сказать. Слова, место которым только в письме. На этот раз Хайон не упустит шанс и ответит вовремя.